Забросив плащ, закатав рукава и поминутно утирая обильно проступающий пот, Мегана стояла уже ровнее. Весел химический кабинет тонул в едком дыму, приставленные к ней послушницы спотыкались и кашляли. мать настоятельницы вместе с Зейтой отбыть обратно в храм отказались. Стояли пялись Мегане через плечо. Образ спасителя взирающего продолжал источать алые слезы. Трясущиеся монашки старательно собирали густые красные капли. Кровь гнева оказалась могущественным, исполненным магией артефактом. По свойствам получилось что-то близкое к абсолютному растворителю. Скляница с толстыми стенками проела насквозь уже через три часа. Правда, и сама кровь при этом истаяла, растратив заложенную в ней силу. У Меганы начали дрожать руки, когда она поняла, что кровь не подделка и не хитроумная иллюзия. Святую магию почувствовал бы даже последний шкаляр. Хозяйка волшебного двора пыталась разъять ее на составляющие. «Безуспешно». Кровь гнева не поддавалась ни выпариванию, ни возгонке, ни осаждению. Это было нечто совершенно новое недоступное арсеналу простой алхимии. Все-таки Меганы не была особенно уж сильна в этой науке. Эх, суда бордосского мастера-алхимика! Уж он-то бы развернулся! Хорошо еще, что среди запасов нашлось истинное стекло — только и могущая удержать в себе кровь гнева. В свое время посвященные Старой Империи Эбина потратили уйму сил, пытаясь независимо от магов создать абсолютный растворитель. Хранить его предполагалось в сосудах из истинного стекла. Такое стекло создать удалось, а вот абсолютный растворитель нет. До тех пор, пока не вмешалась Ордосская Академия. Именно с этого и начался в свое время алхимический факультет. «Значит, это правда», — лихорадочно думала Мегана. «Священное пророчество, записанное якобы с его слов, было право. Он возвращается». Сейчас она уже не пыталась понять суть крови гнева. Требовалось совершенно другое — понять, можно ли ее уничтожить. И самое главное, может ли это помочь удержать страшного гостя вне пределов Эвиала? Что с ней случилось? Еще несколько лет назад подобное показалось бы ей величайшим кощунством. Священное предание повелевало всем истинным сынам и тщерям Спасителя всячески радоваться и ликовать, приветствуя и благословляя тот час, когда ему предстояло вернуться в Авиал. Невольно она повторяла с детства затверженные тысячи раз считанные и перечитанные строчки. Когда придет черед, и чаша терпения его переполнится, когда реки, долины, горы и грады возопят к нему от тяжести грехов человеческих когда погребенная тьма вновь увидит свет и пойдет войною на мир, счастье ввергнуть его в свои тенёта для рабства вечного, когда волны мрака затопят привычные берега, когда падут все бастионы и все отпоры, когда крик человеческий сокрушит небесные своды, тогда наступит час провозглашенный Час предсказанный, час его возвращения. Нет ни силы, чтобы остановить его ни слова. Чу, грядет он в одеяниях пламенных от дальнего предела. Посылает мрак в бой все свои легионы и земля отдает своих мертвецов и прах обретает форму и отряды когда-то живших идут войной на него, ибо греховная плоть есть смратит лен, и после смерти телесной становится добычей тьмы. Над душой же мрак властен, пока не отринет грешную его собственная длань. Пророки тьмы и лжепредсказатели, и чародеи, владеющие великой силой, появятся тогда средь градов людских, и станут они соблазнять людей, идти бороться с ним, обещая победу. И многие соблазнятся и облачатся в брони, и сядут на коней, и великое войско, какого еще не видывал свет, и никогда больше не увидит, выступит ему навстречу. Тогда, чтобы вразумить обезумевших, Дабы покаялись они, пусть даже и в самый последний момент, дав бы ему власть спасти их души, явит он людям знамение гнева. Кровавыми слезами заплачут его великие образа, сыны теми, кто своими очами лицезрел его. Случится сие, когда он только тронется в путь к миру нашему». И должно подать радостную весть всем верным, дабы молились и в ликовании ждали его нисхождения. Затем, дабы уберечь тех, кто станет сбираться на против него, откроет он врата для мрака и выйдут чудовища. И будет у них власть разить язвами, убивать оружием и отравлять смрадом. С теми страховидами надлежит верному биться изо всех сил, молитвы не забывая, и отвергая лживые обещания помощи от тьмой подосланных чародеев. Когда же соберутся-таки против него сильно могучие полки, пошлет он Великий Мор, ибо лучше сгинуть от болезни, чем обратить оружие против него, сделает он... Это из любви к малым страхам охваченных, дабы не погубили они своих душ поистине несказанным грехом, злоумышляя, восстав на него. Хоть и неспособны они будут причинить вред, ему тяжкая вина против уставших, и нет им прощения. А когда соберутся такие самые закоренелые, упорствующие в грехе, Отвергающий его, поносящий его и бронящие, не послушав отческих увещеваний, не убоявшись ни чудовищ, ни мора, охваченные гордыней, мнящий, что с ним можно справиться одним лишь числом полков, свершится великая битва. И там, где трава встретит горы, а песок моря случится она». «И будут биться в ней всякие твари и разные языки. Мириады придут, чтобы сразиться с ним, а он встанет пред ними один, лишь с малой дружиной верных, ибо остальные его дети, святая церковь, будут в те дни словом пытаться направить заблудших на путь истинный. Будет длиться битва шесть дней шесть ночей, на седьмое утро стяги собравшихся против него». Падут, и последний из обратившихся против него. Сталь станет прахом. Возведет он свой сверкающий престол в Аркине, святом городе, где его сядет, судя каждого и воздавая по делам и мыслям его. А когда окончится суд и будет воздано правым и виноватым, преобразится Эвиалу. Но как будет сделано то, нам знать не дано, до того мига, как не свершится сие. Будет битва, — говорило священное предание, — битва, в которой падут все, кто выступит против него. А начнется все с плачущих кровавыми слезами образов. Да, все сбывается. Вот они, кровавые слезы. Магическая субстанция истинноцельная, цельная, как сказали бы алхимики. Только то является истинно цельным, что невозможно поделить на составляющие. Сочащаяся с деревянной разрисованной доски алые капли оказались именно таковыми. Мига на дорезе в глазах вглядывалась в однородно алое, заключенное в прозрачной клетке истинного стекла. — Предупреждение, — думала она, — или свидетельство того, что рухнули какие-то преграды, доселе хранившие от него наш мир. Пророчества исполнены, но где? Как? Почему? Ответа нет, и она не найдет их здесь. Времени рыться в монастырских архивах уже нету. Надо бежать, возвращаться в Ордос, оттуда в Аркин Тонкими путями преграды с них уже сняты. Чародейка оглянулась на трясущуюся, растерянную настоятельницу. «Она была добра ко мне». «Я ухожу», — коротко бросила Мегана. «Пойдет ли со мной мать-настоятельница?» «А... -а, -а Только и смогла та просипеть. «Нет... как можно?» «Мое место не здесь», — отчетливо проговорила Мегана, глядя прямо в глаза монахини. «Там, в Аркине...» «Мы еще можем успеть! Мы обязаны успеть!» «Успеть что, высокородная госпожа?» — пискнула Зейта. «Остановить спасителя!» — высокомерно бросила Мегана. «Или тебе, маленькая послушница, так хочется поскорее умереть? Но это же великая радость! Освобождение! Преображение! Преображение во что?» не освобождение от чего?» — чародейка сверкнула глазами. «Ты же истинно верила в него!» — возопила настоятельница, внезапно обретя голос. «Верила!» — усмехнулась Мегана. «Да перестала. Жить надо здесь и сейчас, дорогая моя! Любить сейчас! Рожать сейчас!» «Я откладывала это слишком долго!» Неведомое блаженство без целей и без трудов. Кому оно нужно? Тем, кто до судороги в пальцах боится смерти? Идем со мной, настоятельница. Не хочу крови, не хочу драки. Идем со мной. Я не могу. Мегана, не вынуждай меня. Ты же слушала мой рассказ. Ты знаешь, что он правдив? «Идем со мной, и ты убедишься во всем!» Казалось, монахиня заколебалась. Во всяком случае, незримый негатор магии она так и не привела в действие. На всякий случай Мегана держала наготове простое, с молодых ногтей известное волшебство — обездвиживающую сеть. Однако настоятельница только беспомощно хлопала глазами и не двигалась с места. «Я не могу больше ждать!» «Постой!» — выпалила монахиня. — Я возьми меня тоже. — Что ж, поздравляю, ты выбрала, и выбрала правильно. Сжимая в руке скляницу с кровью гнева, мигана протянула на другую руку, готовясь шагнуть вместе с ней прочь, прямо сквозь стены и крышу, туда, на тонкие пути, что вели каркину. — Отступница! Еретичка! — истерично выкрикнула Зейта. — Размахнулась. Швырнула в Мегану какую-то склянку, та разлетелась тучи хрустальных осколков, заклубился плотный сизый дым. Теперь в алхимическом кабинете невозможно было разглядеть вообще ничего. Старшая монахиня ничего не успела ответить. Послушницы, только что помогавшие хозяйке волшебного двора, разом побросали колбы, ступки алхимические трактаты, кинувшись на Мегану и настоятельницу со всех сторон». Тяжелая бутыль с кислотой просвистела в одном пальце от лба чародейки. Ввязываться в драку никак не соответствовало намерениям Меганы, и она, охватив деревянным штативом подвернувшуюся монашку, бросилась к выходу, волоча за собой растерявшуюся и едва передвигающую ноги настоятельницу. Склянку с кровью гнева она так и не выпустила. Со звоном разлетелось оконное стекло... Зейта высунулась по пояс и завопила во всю мощь легких. «Чародейка!» — совратила мать-настоятельницу! «Они отреклись от веры и спасителя!» «Держите их! Хватайте!» «Сейчас ты у меня заткнешься!» — мстительно подумала Мегана, и заклятие уже готово было надолго запечатать Зейте рот. Когда юная послушница вдруг скорчила рожу, показала чародейке язык, и на Мегану навалилось привычное чувство отсутствия магии. Похоже, отец Этлао от оказался более предусмотрительным. Не только настоятельница имела доступ к негаторам волшебства. Со всех сторон, топча пышные цветники, толкаясь опрокидывая друг друга в маленькие аккуратные пруды с золотыми рыбками, бежали монахини и послушницы. На призыв взято они откликнулись с поистине несказанным энтузиазмом. Похоже, настоятельница успела основательно всем насолить. «Верни магию!» — зарычала Мигана, волоком таща за собой бывшую хозяйку монастыря. Вернили ли нас, сейчас разорвут в клочья!» Однако ее невольная товарка, по несчастью, видать, совсем потеряла голову от страха, повиснув на чародейке. Мегане не оставалось выбора, она бросилась к воротам. Теперь волшебница не смогла бы избавиться от настоятельницы, даже если бы очень захотела. Та вцепилась в нее, словно утопающая. пальцы свело судорогой. «Ворота! Заприте! Ворота!» — вопила сзади Зейта, присоединившаяся к погоне. Над головами мелькнуло нечто темное, мохнатое, больше всего напоминавшее огромную летучую мышь, отчего-то вздумавшую выбраться на яркий дневной свет. Кожистые крылья взмахнули возле самого лица Миганы, повеяло могильным холодом. Она опешила. Всего что угодно могла ожидать в этих диких местах хозяйка волшебного двора, кроме одного — вампира, вылезшего под солнечные лучи и ворвавшегося в цитадель святой магии, ненавистной ночному народу. Летучая мышь заложила резкий пируэт прямо над головами беглянок, на лету превращаясь в узкоплечивого мужчину, тонкие руки и торс которого были обтянуты блестящей серой тканью. Кожа тоже серые уши заострены, словно у эльфа, череп голый, морщинистый и блестящий. Губы лиловые, бровей нет, а непомерно отросшие ногти покрыты щегольским алым лаком. Вампир деловито одернул плащ и вытянул руки, согнув пальцы на манер когтей и шагнул навстречу монашкам. — А вот кого я сейчас! — как-то по-особенному мерзко не то прошипел, не то просвистел он. Преследовательницы, как по команде, разразились истошным визгом, пытаясь на всем бегу остановиться, повернуть и, по возможности, как можно скорее броситься назад. А святой магии, похоже, в первый миг все просто забыли а решительная Зейта просто не успевала. «Бегите, судары не мои!» — негромко бросил вампир, и, и не замедлила последовать его совету. На прощание неожиданный спаситель резко хлопнул в ладоши, их мгновенно окутал густой и промозглый туман. А в небо, над зубцами монастырских стен, над воротами, их таки успели закрыть, метнулась громадная летучая мышь неведомым образом таща с собой двух женщин в монашеских одеяниях. Но не стоит так дорожать, моя госпожа, а то можно подумать, что вы девственница ни разу вампира не видевшая. А мне меня... благодарю вас, достопочтенный, не знаю вашего имени. Знаете, государыня Меган, знаете? Усмехнулся вампир, показав игольчато острые клыки из-под растянувшихся лиловых губ. «Эфраим меня прозывают, и попал я в силу лет моих не в один магический трактат. Наверняка и в волшебном дворе про меня читывали, а?» ифраим надо же!» — покачала головой Мигана, другой рукой обнимая за плечи скулящую и дрожащую, словно побитый щенок-настоятельницу. «Конечно, читала». «Один из вождей ночного народа, если верить неверным слухам, достигшему шеи человеческой расы. Но как? Но почему?» Летучая мышь тащила их по воздуху весь остаток дня на юго-восток вглубь кинта дальнего, подальше от обители дочерей спасителя. Под вечер выбившийся из сил вампир опустился на земь рядом с крутобоким холмом, у подножия которого били родники, а на вершине сквозь сплошную зеленую пелену джунглей пробивалась, словно пронзивший доспехи меч, красноватая гранитная скала. Эфраим оставил спасенных на голом камне, сам слетал вниз, натаскал мясистых плодов и воды в выпотрошенной дикой тыкве. «Вам туда спускаться не стоит. змеиное место!» — объяснил он. «Передохнем тут и дальше, Карасу. Я б лучше полетел в Семиграде, но двоих мне через море не перенести. Смогу только через пролив, что между Кинтом Ближним и Ордосом». «Почему ты спас нас, Ифраим?» — не удержалась от вопроса Мегана. «Почему я спас вас, государыня?» «На то ответ простой». Ночной народ с некоторых пор решил, что ждать больше нельзя. И мы следили за многими из тех, кто считает себя вершителями судеб Виала, В том числе и за преподобным отцом Этлау, и за вами, государыня, и за его магическим достоинством, милорда Монета, тоже. Конечно, пришлось рисковать, стоиться, Но дело того стоило. Когда вы, государыня Мегана, попали в руки преподобному, я отправился за ним следом. Ох, и нелегко же это. Он-то по вашим чародейским тропам шастал, а я по старинке вампирем нюхом, да на крыльях. Ну и отстал, конечно же. Но потом добрался до кинта дальнего, сразу подумал, что не иначе он вас в обители заточил». И точно, так оно и оказалось. Ну, я и стал ждать момента, пока не дождался. Не хотел сам первым ничего начинать, а вот когда вы побежали, тут я уж и не мешкал. «Спасибо тебе, Ефраин», — скованно и неловко ответила чародейка. Конечно, она прочитала множество трудов, посвященных ночному народу. И, конечно, вампиры представляли на их страницах кровожадными чудовищами во власти одной единственной страсти — к горячей человеческой крови. И вдруг одно из таких чудовищ приходит ей на помощь, спасает, заботится. «Как же ты смог попасть в монастырь? Ведь святая магия для вас, я читала, совершенно непереносима». «Косударыня все правильно читала», — кивнул вампир, смешно подвигав острыми кончиками ушей. «Непереносимо, как есть непереносимо. Ну так на то я и Фраим, и не зря уж сколько веков и из края в край с собственными крыльями отмеряю. Приноровился, приспособился». Молодые-то они, да, на полет стрелы не приблизятся, а я ничего, хотя голова, конечно, гудит. <толкно> не бойтесь, сударыня настоятельница, усмехнулся Ифраим, вновь показав клыки отменной остроты. Кого я спас, того я не. М -м -м -м, Словом, тот в полной безопасности. Судя по бледным щекам и трясущемуся подбородку, мать-настоятельница не верила в это ни на грош. — Почему же ты решил, что помогать надо именно нам, а не, скажем, преподобному Эклау? — Потому, государыня моя Мегана, что он преподобный. Этим все и сказано. Да и потом... Что потом? — Ночной народ чувствует, что беда близко, — понизил голос вампир. «Я-то это знал уже давно, просто не мог понять, когда именно, а теперь понял. Что, образ крови заплакал?» мигана молча кивнула. И вздохнул. «Этого я и ждал!» Проговорил он еле слышно, скорее даже проскрипел подобно старому дереву. «Красные слезы, кровь гнева его!» Дождались, святоши Аркинские, да вымаливали последний суд. Вот он им суд последний. Только там ни правых, ни виноватых не будет. Высосут из все и... Хм, просят шкурку пустую. Тут уж вы мне поверьте, государыни мои, вампир вампира издалека чует. Настоятельница... Громко всхлипнула. «Что же делать, Эфраим? Ночной народ...» «Ночной народ готов встать рядом с людьми, эльфами, гномами. Всеми, кто хочет и может сражаться с ним», — торжественно проговорил старый вампир. «Мы-то хотим простого, чтобы Ивиал оставался таким, как прежде, вот и все. Нам даже не надо мира, мы просто хотим быть». Мегана молча кивнула. Наступили времена, когда союзников не выбирают. — Отдохните, государы не мои. С полуночи вновь в дорогу пустимся. Мне под луной летается легче. Оранжеватый диск гордо выплыл на безоблачное небо, и огромная летучая мышь вновь взмыла над дикими джунглями кинта дальнего. «Мы начнем сегодня». Вэйда стояла над угасающим костром. «Саэльди, милочка, у тебя есть что-нибудь новое с Ладорца?» «Дни идут, у нас все меньше времени». «Он далеко», — негромко откликнулась молодая Норника. «Где-то за океаном. У империи клешнее, наверное. Или...» «Или на утонувшем крабе». Закончила за нее Вейдэ. Во всяком случае, он и не подумал присоединиться к своим выкормышам, стоящему у Аркина. «Очень-очень похоже на венгара Что ж, отлично. Нам он не помешает. Айлин, сестра, твои помощники все на местах?» «Все на местах, сестрица». Однако в голосе Нарнийской волшебницы прозвучала ощутимая ревность.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 Затаились даже потаенные камни, словно чувствуя творящиеся. Анетта вскинул голову, взглянув на чистое звездное небо. Он вспоминал рассказы нянюшки, толковавшие, что спаситель живет за небом. Огни на черном занавесе казались сейчас холодными, подозрительно уставившимися вниз гляделками,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 Тихо проговорила Вейда, но проговорила так, что услыхали ее все, от мала до велика, все, кто не спал сейчас в Нарне, а не спал никто. «Милорд Анета?» — ректор вздрогнул. «Пришел ваш час. Пожалуйста, вон туда». «Туда» — было фокусом вычерченной Вейда магической фигуры —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 Голос Вейда прозвенел легким колокольчиком, и в спутанных диких ветвях Нарна тотчас зашумел ночной ветерок. «Нимо!» — прямо в лицо ректору брызнуло несколько дождевых капелек. «Ярна!» — потянуло жаром. лаки под ногами содрогнулась земля. «Все правильно!» — повторял себе Анетта, чтобы не дать волю постыдной дрожи.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 Ногой и ничтожно он стоял перед лицом предвечных сил, им ничего не стоило раздавить дерзкого, даже не по злой воле, а просто потому, что оказался на пути. Лес же оживал, ветер качал вершинами, шуршал в кронах, журчали умолкшие было ручьи. А на это показалось, он слышит жаркое сопение какого-то зверя, недоуменно уставившегося на игры двуногих хозяев Нарна. Войда, замыкает круг жизни», — вдруг понял ректор. «Все живое, что есть в Нарне, становится сейчас ее войском, начиная от мельчайшей травинки и кончая текущими с горных снегов ручьями». Все незамерзшее, все изменяющееся, все бегущее, неважно даже дана ему речь или нет, великая совокупность живого, черпающей силы друг в друге, вбирающие в себя магические токи, все это поднималось сейчас, стряхивая вековое беспечальное забытие приходящего»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 Конечно, ректор Ордовской Академии не мог в единый миг расшифровать их, но почувствовать, что это заклинание смерти и разрушения, вполне... Что она задумала? Это эльфийка. Он вслушивался, вслушивался, вслушивался до звона в ушах от давящей тишины. звала. Ее зов катился от края до края Нарна, отдаваясь эхом в долинах Железного Хребта и на склонах пика судеб. Ее слышали холодные волны моря ветров, спеша передать эстафету дальше. Огненным горам на Волчьих островах, холодным льдам, что за ними, и еще дальше, на запад и юг». Мимо берегов Семиградия, туда, где угрюмо высились обрывы левой и правой клешней. По всему Ивиалу из конца в конец ведомого и видимого мира прокатилась короткая судорога, словно мир вздрогнул от боли. — Оно зовет мертвых, — вдруг понял Нета. Мгновенный укол холодного ужаса. Эльфы и некромантия?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 Хо шла самая разнообразная магия, так что у Анета начинала кружиться голова от бесплодных попыток всё распознать и запомнить. Стихийная волжба, непонятное эльфийское ведование, темное чародейство Дуотов и еще немало такого, чему Анета не мог даже подобрать определение.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 и пронзившие нарн лучи магической фигуры стали неярко светиться скупым и мертвенным светом, как нельзя лучше подходящим для свершаемого чародейства. Кажется, первой заподозрила неладное именно Айлин. Она это почувствовала ее силу, холодной и журчащую, словно весенние ручейки, что несут талую воду пополам с альдинками»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 Вся собранная мощь, все отданное мертвыми, все сейчас вливалось в одного единственного человека, застывшего, уронив руки в самом центре разворачивающегося вселенского шторма. Маг воздушной стихии.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 Просто в некое мгновение взор Анетта натолкнулся, наконец, на него. Владычица Вечного Леса победно вскинула руки и выкрикнула заклинание. Нарн содрогнулся от края до края. На чаще словно обрушилась жестокая буря. Сквозь связь водных жил она устремилась на восток, к другому великому лесу родному брату Нарна. Перед взором Анетты исчезли звездные небо, редкие облака, исчезло все. Остался лишь он. Тень, бредущая среди волн странного зеленоватого пламени. Немолодой худощавый мужчина со смуглой кожей в грубых и просторных холщовых одеяниях. Его облик изменился, стоил это вглядеться хоть чуть пристальнее. Спаситель сделался именно таким, как на бесчисленных образах, висевших в каждом доме на западе Старого Света. Волны зеленого огня подали, из ниоткуда разворачивалось обычное голубое небо, неяркое осеннее солнце, пожелтевшие листва облетающих рощ, проселок под ногами. Словно они очутились где-то не то в Семиграде, не то и Гесте. Он...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 Ректор понимал, что все это не более чем морок, иллюзия. Но что теперь хотела Вейда, Чтобы он, он, это заговорил с ним? Прямо спросил бы, что ты хочешь с нами сделать? Ш «Что?» И в самом деле попытался произнести маг. «Спаситель молча шагнул вперед». На его скорбном лике по-прежнему читались лишь спокойствие и участие. Он развел руками и покачал головой. Не произнося ни слова, обошел застывшего посреди дороги Анета. «Постой!» — вырвалось у ректора. Он повернулся вслед и увидел, что дорога обрывается. Просто повисает в воздухе куском серо-желтой ленты. Обрываются и полосы золотистых рощ и Спаситель прежним размеренным шагом направляется прямо к голубой бездне. Аннета попытался шагнуть, ноги вязли в незримом болоте. Он рванулся с яростью, изо всех сил, и его словно подтолкнула незримая рука. Аннета оказался за спиной у неторопливо шагающего спасителя и взглянул прямо в бездну. Белые росчерки облачных коз над темноватой синевой морей, коричневые, желтые и зеленые. «Евиал?» Он это вгляделся, дорезе в глазах. Нет, он не узнавал знакомых по картам очертаний. Не «Евиал», просто некий мир, где тоже растут деревья, где наступает осень, одевающие их в золотые погребальные саваны, где пролегли мокнущие под дождями глинистые проселки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 Купола, глинобитные побеленные стены, узкие полукруглые оконца. Сушь, пыль, погибшие деревья, кораб обвалилась, обнажив белую плоть стволов. Прямо на улице иссохшие тела. Люди, кошки, псы. Циркушка из той же побеленной глины. Невысокий шпиль венчала, правда, не перечеркнутая стрела, как в авиале, а просто косой крест. Он это вгляделся.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 Спаситель простер посох, и по глиняным стенам побежали трещины. Домишки стали оседать, обваливаться внутрь, вздымая облака едкой желтоватой пыли. Последнее рухнула церковь. На поверхности не осталось ни одного неприкрытого тела. Спаситель оглянулся по сторонам, его взор нашел Анетта, и Иллюзия стала рушиться. Ледяной ветер в лицо.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 Правда, кто-то решил иначе. «Почему?» — завопил маг, когда в лицо плеснуло новой волной холода, смывшей все иллюзии видения. Он вновь стоял на твердой земле, под раскидистыми ветвями Нарна, под ногами яростно пылали слепящие белым пересекающиеся линии магической фигуры. «Эльфы пели...» Бесконечно тянули все те же повторяющиеся завораживающие рулады. Вейда замерла, руки воздеты, волосы взметнулись и колышутся, словно раздуваемое ветром пламя. Небеса над Нарном черные, непроглядные звезды исчезли, невесть откуда наползли сплошные облака. Собирался дождь. Стой и не шевелись. Я стою, но ты...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 «Молчи!» — почти что взвыла Вейде. «Ну, конечно же, нет, безумец! Заклятие продолжает действовать!» это потряс головой, пытаясь унять головокружение. Через него сейчас прочь из авиала. устремлялась огромная мощь, способная обрушить в опрах весь железный хребет с пиком судеб в придачу.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 Одна многосуставчатая лапа цеплялась за другую, хвосты изгибались и приплетались, так что Нета вскоре почувствовал себя с головы до ног покрытым шевелящейся отвратительной массой. Сто и не двигайся, яростно повторила Вейда.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 и в основе своей непонятной, хотя он и не сомневался, что у них немалое место отдано типично некроманскому арсеналу, все-таки Дейнур не зря столько лет ходил под его рукой скромным деканом факультета малифицистики. Вырваться сейчас из фокуса магической фигуры? Действительно сжечь в этом холодном пламени весь нарн, думала Нета, обливаясь ледяным потом. Неуправляемая и ненаправляемая мощь хлынет во все стороны. Пение эльфов не стихало, казалось, весь Нарн обратился сейчас в один огромный хор. Ему отвечали мертвые, беззвучные, безголосые немой прах. Они обрели сейчас силу и власть. Однако от этого великого многолюдства медленно одна за другой отделялись фигуры. Ни люди, ни гномы, и уж, конечно, ни орки или паури. Эльфы, перворожденные, погибшие в разное время и в разных местах Эвиала. Облитые серебристой звездной пылью силуэты пробирались сквозь дикие джунгли змеиных лесов, стряхивали с себя песок саладорских пустынь, разжав объятия гниющих снастей, поднимались с океанского дна.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 Они поднимались и растворялись в сером сумраке, окутавшем мир живых. Мертвые прочих рас оставались, они щедро делились с Вейдой своей странной силой, и невидимая цепь все так же прочно связывала мага Анета с ужасной сущностью за пределами хрустальных небес Авиала. «Все!» — вдруг обессиленно выдохнула Вейда, роняя руки.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 «Мы узнали все, что хотели», — громко провозгласила эльфика, не обращая никакого внимания на дрожащего, словно в лихорадке Анетта. «Спаситель не сходит в авиал. Пророчества почти что исполнились, и теперь мы знаем, какие именно». Анетта ничего не понимал. Он открыл рот, пытаясь заговорить, однако неведомая сила словно бы сковала ему язык. Исполнилось пророчество разрушителя, продолжала вещать Вейда. Мы не знаем, кто он в точности, некромант, не ясыть священник Этлау или кто-то другой, но это и не важно. Факт тот, что разрушитель уже в нашем мире и действует. Исполнилось пророчество прорывить тьмы, сковыщи ее цепала, и она потянулась на восток. Опять же.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 Пророчества о разрушителе и тьме побеждающей, да, такие были, отступник тоже, хотя и в трудах первоотцов Святого Града, о которых нынешние богословы Курии так и не сошлись во мнении, считать ли сии труды вдохновленными непосредственно спасителем или же по ладон собственной святости их авторов, что не делало их предсказания абсолютными. А налы тьмы и вовсе сосредотачивались на разрушителе». О четвертом пророчестве это слышал впервые. — Милорд-ректор блистательно справился. Благодаря ему мы все увидели его, поняли его планы и знаем, сколько нам отпущено времени. — Сколько же, сестра? — хрипло проговорила Айлин. Веда метнула быстрый взгляд на мага и ничего не ответила, по крайней мере, слышимыми словами. —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 «Ты можешь ответить не туманными намеками, а прямо и четко? Мол, нужны такие-то и такие-то ингредиенты, такие-то и такие-то артефакты?» «Спокойнее, брат Шоар!» Голос Вейде зазвенел металлом. «Слишком много вопросов за один раз. Я сказала тебе, как можно остановить спасителя. К счастью, этого не потребует магии крови или чего-то подобного».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 Один из кандидатов несомненно самый желаемый, известен многим здесь присутствующим, как некромант, Ниясыть. не ясыть? Не ясыть? резко переспросила Айлин. «Вейдем, сестра. но его же здесь нет, и где он сейчас неизвестно. Что за проекты, прости меня? Как можно уповать на Айлин? «Ты опять спешишь с суждениями?» Холодно и высокомерно отозвалась королева Вечного Леса. «Да, некромант, неясыть, не сидит в моем лагере под надежной охраной. Но есть и другие. Солодорец!» Айлин издала сдавленный рык под стать своему белому льву. «Хорошо, хорошо. Не стану испытывать твоего терпения, сестренка. Я сама встану в фокус». Мне оказалось это очевидно. В пределах досягаемости, как ты правильно сказала, нет никого другого. Все, похоже, лишились дара речи. Но вы, да, сестра, — неуверенно начал шар, — одно дело использовать мага-человека и самой направлять заклинание, и совсем другое становиться на его место самой. — Разумеется, — резко и коротко рассмеялась королева, — «Я окажусь связана по рукам и ногам, если ты это имел в виду. Вам придется обойтись без меня. Или искать тех же саладорца или неясыть». «Ты ставишь нас перед тяжким выбором», — голос Айлин дрогнул. «Вейда, сестра, я ненавижу признавать чье-то превосходство на сейчас. Нам просто не удержать заклятие такой мощи и сложности». — Чепуха, сестрица, — отмахнулась Вейда. Нарн тоже связан с темной стороной. Вам будет легче. — С темной стороной, но не с западной тьмой, — возмутился Шуар. Казалось, о застывшем милор-директоре все просто забыли. — Западная тьма вобрала в себя все, что могла, взяв немалое от первородного мрака, — возразила Вейда. Не будем спорить, братья и сестры. нового выхода у нас нет. — А вы, милорд-ректор, можете выйти из фокуса. Горячего вина, господин Аннетта, быстро! — Спасибо, — кое-как выдавил из себя чародей. — А то я уж думал. Все остатки должны были уйти в Нарн. Наставительно заметила Вейда, беря обессилевшего ректора под руку и поднося к его губам чашу Глинтвейна. — Теперь все хорошо, мой дорогой маг.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 Тела, высушенные, как акриды в Саладории, а потом он покрыл мертвых пылью стертых в прах домов. Но больше, больше там ничего не было. Выда покровительственно усмехнулась. — Мой дорогой маг, я готовилась к этому почти пятнадцать веков. Тут не скрыто никаких особых тайн. Все видения легко истолковываются. Город из белой глины — символ жизни, оторвавшейся от матери природы. Исцушенные тела, из них ушла влага жизни. Разрушение пустого города, падение всей обыденной жизни, которую уже не оживить. Но покрытие мертвых тел, как нетрудно догадаться, означает их переход под власть мастера над прахом.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 Тем более, что она предлагала такое хорошее, логичное во всех отношениях правильное объяснение. Что-то мешало. В изящных построениях Вейда крылось что-то еще, второе дно. И причем второе — это самое меньшее. Скорее всего, если как следует поискать, так найдется и третье, и четвертое. «Как ты думаешь, с кем ты имеешь дело?» Вейда полтора десятка веков интриговала, маневрировала, выгадывала, стараясь отстоять свой вечный лес от посягательств и Бинской империи, и диких племен Замикампия, и от самого Микампа, да и от Саладора тоже. Надеешься, что у нее все окажется вот так легко, понятно и просто. И все-таки в одном ректор Академии не сомневался — Сотворенная Вейда заклинание вобрало в себя куда больше силы, чем прошло сквозь него Анета. Чары работали, мощь не растратилась впустую. Но вот только вопрос — на что же употребила ее королева Вечного Леса? — Спите, мой дорогой маг, — ласково проговорила Вейда, отставляя пустую чашу. — Отдыхайте. Половина дела уже позади. Нынче ночью мы покончим со второй половиной. Спите, милорд. Похоже, в Глинтвейн они что-то подмешали. Из последних сил, борясь с накатывающей дремотой, подумала Нета. Веки смежались. Сон накатывал необоримой волной. Вейда поднялась, бросила прощальный взгляд на мирно уснувшего чародея. Главная тема. Дай ему спи крепко, голубой.